«А что вы думаете о нашей прекрасной кузине и ее дочери?» «Я ее совсем не знаю. Знаю лишь одно. Она сделана из другого теста. Я лишь надеюсь, что ее визит будет коротким, и она уедет, как приехала». «Я тоже на это надеюсь. Спокойной ночи, Патентен. Передайте мадам Белек, что я больше не спущусь вниз сегодня. Мне никого не хочется видеть». «Даже меня? Меня не удивляет, что вы не голодны, но, может быть, все-таки у вас найдется местечко для стакана молока с пирогом. Я вам сейчас принесу. И не переживайте. Я всегда следил за вашим папенькой и сейчас не оставлю его. Я больше не боюсь прекрасных дам, ведь я старик». Это как-то успокоило Елизабет, и она крепко поцеловала его в обе щеки. У нее стало легче на сердце, и она скрылась за дверью своей комнаты. Однако Патантен не был бы так спокоен, если бы зашел в желтую комнату. Закутавшись в большой пеньюар из тонкого белого батиста, отделанный кружевами, Лорна сидела перед туалетным столиком, а преданная камеристка ее матери, так долго служившая ей, причёсывала ее прекрасные волосы. Серебряные щетки вновь и вновь касались ее длинных цвета меди волос, и они становились все легче и пушистее, образуя сияющий ореол вокруг ее лица. Прикрыв глаза, она улыбалась своему отражению в зеркале. Потом вдруг довольно вздохнула. «Я очень рада, что приехала сюда. Ты думаешь, я совершила ошибку?» решившись сама привезти сюда подарок сэра Христофера. Прекрасная страна, великолепное поместье, дом совершенно в моем духе, не говоря о его хозяине, самом обаятельном мужчине, которого я когда-нибудь встречала. Я уже говорила вам, что я об этом думаю, мисс Лорна. Зачем снова к этому возвращаться? Потому что я хочу, чтобы ты согласилась, что я права. «Правы? В чем? Заставить ждать одного из лучших женихов Англии? Если их светлость устанет ждать, ваша бабушка вам никогда не простит этого. А вот это мне все равно. Она все завещает моему брату Эдуарду. Тем более, что и ей, и этому дорогому герцогу уже вряд ли придется меня увидеть, если я добьюсь своего». Кити со вздохом бессильно опустила руки. Поговорим еще раз о том, чего вы хотите. Уж не думаете ли вы заманить к себе в постель бывшего любовника вашей матушки? Вот именно, моя дорогая Кити, Я только об этом и думаю. Мать была без ума от него, и я это поняла, когда впервые увидела его в Астелл-парке. Мне кажется я захотела его, едва увидав. «Черт возьми! Что за мужчина! Я еще помню, каким он был тогда. Он тогда только что вздул Эдуарда, и его глаза метали молнии. Неужели ты думаешь, что после этого я смогу переносить этого глупца Томаса, от которого постоянно пахнет лошадьми и виски? Ни один мужчина на меня не произвел такого впечатления, как Гийом». «Мне кажется, вы самая испорченная женщина во всем королевстве, мислорна. К несчастью, я вас очень люблю, почти так же, как вашу матушку, но именно потому вы должны меня слушать. Я знаю, как она страдала из-за этого человека, как она его любила, и все-таки она нашла в себе силы уйти от него и пойти за сэром Христосером. Послушайте меня, давайте уедем отсюда». «Вернемся в Лондон и забудем Гийома Тремена!» «Может быть, он поддастся вашим чарам, но скоро пожалеет об этом и бросит вас!» Оскорбленная в своих чувствах, Лорна резко обернулась. «Бросят меня? Ты просто бредишь!» «Нет, Китти, я приехала сюда, чтобы выйти замуж!» Выражение ужаса появилось на усталом лице Китти, которая сегодня выглядела старше своих тридцати лет. Она даже поспешно перекрестилась. «Вы хотите выйти замуж за своего дядю?» «О, мисс Лорна, подумайте хорошенько, ведь это грех, это же почти кровосмешение».